«Я не понимаю», — сказала я, запинаясь. «Если я не нужна здесь, я буду точно так же бесполезна и в Вултоне». «Никто не сказал, что ты бесполезна, Милли. О, Боже!» Он опустил голову на грудь. «Я чувствую приближение приступа паники. В последнее время они у меня часто бывают. Да нет, я думаю, ты должна работать у нас в приемной. В конце концов, тебя изначально брали именно на эту должность» как несправедливо. Я никогда не просила повышать меня, это была полностью его идея. Моргая, я пыталась подавить слезы обиды и гнева. Я ни за что не дам ему увидеть, как я плачу. Я знала, что жгу все мосты, но мне было все равно, и я сказала, боюсь, это неприемлемо, Джордж. Лучше я уйду, я все закончу до конца месяца. Это не прошло у него так, как он хотел, как этого хотела Диана. Хмурясь, он потер грудь. Тогда ты нарушишь свой контракт. Необходимо подать уведомление за месяц, причем датированное первым числом. В таком случае, — сказала я холодно, хотя чувствовала себя взбешенной, — я уйду в конце января. Сегодня днем я подам заявление об уходе в письменном виде. Это казалось гораздо большим шоком, чем раскрытие всех тщательно скрываемых семейных тайн. Меня ошеломило, что человек, которого я считала своим отцом, им не был. Но я отвергла Нормана Камерона уже давно, потому эта новость особой роли уже не сыграла. Я просто с удовлетворением приняла ее. А что касается Тома Умара, то если я раньше думала, что никогда не забуду его, теперь уже едва могла вспомнить, что мы испытывали друг другу. Я почувствовала облегчение от того, что все закончилось, хотя знала, что всегда буду о нем беспокоиться, искать в газетах его имя и название клуба Минерва, надеяться, что его не настигнет беда в нашем порочном мире. В конце концов, он был моим братом. Но ситуация с работой, тривиальная по сравнению с остальным, имела совсем иное значение. Она была направлена против меня лично. Я чувствовала себя так, будто кто-то, чудовищным ударом вышиб из меня все. Я осознавала, что работа дает мне возможность ощущать себя личностью, дает чувство достижения цели, что без нее я ничто. В школе я была далеко не лучшей, другие девочки оказывались намного умнее меня. Я будто снова оказалась среди отстающих учеников, стала девочкой, которая едва умеет читать и с трудом сдает экзамены. Позже, когда я писала заявление об уходе, мои пальцы, казалось, уже не воспринимали сигналы мозга. Я считала Джорджа своим другом, я пыталась помочь Диане. Так почему они ополчились против меня? Мне казалось, что меня предали. Сквозь стеклянные стенды, демонстрирующие дома, выставленные на продажу агентством «Сток Мастертон». Я смотрела в окно на проходящих мимо людей, наклонившихся в попытке защититься, прорваться сквозь ветер с Мерси, который завывал на Калсл-стрит. Мне так хотелось пойти на Перхед, взяться за перила и позволить ветру унести себя куда угодно. На одном из стендов висела фотография дома Нэнси, между домом в Бэнксе, в котором все-таки не было никакого эркера, и особняком с десятью акрами земли, оцененным в полмиллиона которым Джордж занимался лично. «Я просила Оливера послать на Клемент-стрит кого-нибудь другого, если появится потенциальный покупатель. Я немного знаю парня, который продает дом. Я не хотела бы с ним встречаться», — сказала я.